Глава восьмая. Хм, а эти ребята мне сейчас очень даже пригодятся. Эрлы, кто знает, где сейчас находится господин Гилдер? Да, шеф, он свалил вместе со своими людьми, как только узнал, что Джейсон задумал бросить вам вызов. Полагаю, что они отправились или на свою базу, или добивать байкеров. Те оказались, на удивление, неплохо вооружены, так что клана Чина в городе больше почти что и нет. Скороговорка ответил мне мужик в красной бандане и какой-то фееричной металлической броне с шипами, состоящей из частей нескольких других, разобранных на детали и даже не окрашенных в единый цвет». Над ним висела табличка с именем Хуан Родригес, уровень 148. Ну и внешность была вполне хуановская. Испаньолк, черный хвост, роскошные очки, массивные перстни на руках, конечно же, золотые. «Так, а ты, полагаю, знаешь, где и та, и другая база?» «Конечно!» «Отлично, Хуан, поехали дальше. Как попасть в бункер Джейсона? Кто-нибудь в курсе?» Понуренные лица и головы. «Шеф, тут такое дело. Этот его бункер какой-то строение первых, типа радиорубки, что ли. И у Джейсона была ключ-карточка, которая это и открывала. Вот только она была не выпадающая и не передающаяся, так что не добудете вы там ничего». «Но это мы еще посмотрим». «Осматриваю свое воинство. Ну, в общем, да. банды есть банда. Десятка обычных парней в различных элементах брони. Полного набора нет ни у кого. Еще трое здоровяки, явно мутанты. У этих...» Тяжелые бронежилеты и внезапно П.П. Томпсона, он же Томми Ган. Черт, какой приятный привет из Фалаута! И оставшиеся двое явные близнецы в накидках с каким-то подобием маскировочного узора, в кожаной броне и длинноствольными винтовками 50-го калибра за снайперов. Остальная банда была вооружена крайне разношерстно, при этом ничего сверх Такое ощущение, что их специально выбрали как расходный материал, который не жалко. Пока рассматривал их, сформировал в голове план, и вроде бы даже неплохой, как мне кажется. Отправляем парочку снайперов для скрытого наблюдения за базой Гилдера. Остальную бригаду, кроме троих здоровяков, к базе байкеров. Особой боевой силы они не выглядят, так что никто не подорвется в панике в ружье, если их там засекут. «Снайперы должны точно выяснить, есть ли на базе сам главный посредник, он мне крайне нужен. Если есть, передать ему рацию для связи со мной, и на этом все. Если нет, ждать дальнейших команд». Банда возле базы байкеров должна глянуть, не идет ли штурм. Если идет, добраться до главного и передать рацию, после чего дождаться команды от меня. По результатам переговоров они или присоединяются к атакующим, или же отходят к снайперам. А троица здоровяков сопровождает меня, я так солиднее смотреться буду. Изложив все это бойцам, я определил Хуана как старшего в группе Хуанов, состроил частоты радиосвязи своего скафандра с рациями группы и, призвав машину, отправил троицу здоровяков назад вместе с все это время молчавшей коброй на заднее сиденье. Сам же с Максом сел спереди. Макс снова взял на себя контроль вооружения, я за руль. Выехав с вокзала, мы в первую очередь заметили, насколько напряженная обстановка в городе. Большинство магазинчиков закрыто, на улице только вооруженные группки граждан, и никаких там тебе бандитов, шарящихся вокруг и понтующихся друг перед другом. Да, время перемен — неприятный период, а ведь они еще не в курсе, что, скорее всего, этому месту предстоит выдержать штурм танковой бригадой. Не думаю, что генерал, отказавшийся признать мои права, так просто забьет на столицу. А, впрочем, мне все равно. Для этого тут будет сидеть наместник. Несмотря на все эти тревожные признаки до магазина, <как> а владелец-то теперь я, забавно, мы добрались и без приключений. Видимо, лазерная турель с гигаваттным излучателем, моментально нацеливающаяся на любую потенциальную угрозу, и квадратные лица братьев-шкафоидов, сидящих на заднем сиденье, отбивали любое желание связываться с нами. Что ж, вот она дверь в бункер, а вот и кодовая панель. Отдаю команду шкафам, покараулиться наружу, и они синхронно кивнув, занимают позицию дверей. Сам же вместе с «Коброй» остаюсь в помещении. «Так, девица-красавица, скажи мне, вот чем ты можешь еще быть мне полезна? В данный момент я точно знаю, что ты предатель, знаю, на кого ты работаешь, у тебя нет ничего, чем можно было бы купить меня. Так что предложи мне что-нибудь интересное, иначе я избавлюсь от тебя крайне оригинальным способом, и тебе он не понравится. Обещаю». Вновь фирменный презрительный взгляд Александры. «Знаешь, парень, ты мне уже надоел, игра была смешная, но утомила». «Ну вот что ты мне можешь сделать? Убьешь меня? Ок. Я выйду из игры и сбегу от вас. Изнасилуешь? Мне все равно. Это аватар цифровой». «О нет, но вновь напоминаю, уровень боли при возвращении из аватара в тело 100%, так что я ведь могу сделать проще. Вот перед нами схрон, открыть который здесь сможет от силы четыре человека, и трое из них в моей команде, а ты в этих наручниках лишен возможности взаимодействия с чем-либо» так что я просто оставлю тебя тут, связанный, в обесточенном экзоскелете, которому подключится только система жизнеобеспечения, и, скажем, кислотной бомбой с таймером. За часик до времени гибели твоего мозга от длительного пребывания в верте бомба активируется. Для начала сожжет тебе лицо, глаза, губы, потом растворит путы вместе с мышцами рук, пальцев, потом прольется ниже. Но при том ты в экзоскелете, обесточенном. Выйти ты не сможешь и медленно растворишься, а потом, конечно же, умрешь, когда кислота растворит тебя, открывая себе путь к внутренним органам. И, закончив свой местный путь максимально болезненным и неприятным способом, окажешься выброшенным в реальный мир, где получишь почти весь спектр этих ощущений. Когда меня убило из 50-го калибра, оторвав неполовину половину тела, меня реанимационная бригада вытаскивала, подозревая, что тебя вырубит еще часиков на пять, как минимум. «За это время информация о твоем освобождении дойдет до кого надо вместе с моим письмом, в котором прикреплено в видео твоих признаний. Так как? все еще не страшно?» «Мой план, кажется, не слишком понравился Кобре. Она задумалась. За то время, которое требовалось на раздумье, я успел вскрыть склад, благо моего статуса было более чем достаточно для разблокировки любых схронов первых. Внутри было откровенно пустовато. Да, крупногабарит типа экзоскафандра, роботов, стоял на месте а вот мелкой стрелковой практически не оставалось. Самые простые образцы. Но я-то сюда явился вполне за конкретной вещью. Так, вот только что делать-то? Я ж не инженер совсем ни разу. Макс посмотрел на меня как на слабоумного, но любимого человека и только что лапой в себя не ткнул. Хм, а ведь и впрямь. Он легко подрубался к электронике того же навороченного джипа. «Макс — Макс! — вопросительный взгляд. — А ты все мои мысли слышишь? — он молча кивнул. Черт, а говорить не можешь, да?» — вопросительный взгляд. «Можно в тебя смонтировать какой-то голосовой модуль?» Опять взгляд как на идиота и тыканье лапой в воздух, обводя меня и его. Мне стало стыдно. Я идиот. Меня тотально подвело то, что он считается частью брони, и я как-то даже не догадался, что я могу принять собаку в пати. Немедленно кидая ему приглашение, которое он принимает. «Новый воин, а ты всегда такой, тормоз, а?» Я слышу ироничный голос собаки. «Не, я понимаю, что тебя пришибло, и ты придал мне облик своего давно у пса. И я даже тебе, правда, искренне сочувствую. Если тебе прям захочется, я даже готов сменить имя, не настолько принципиально мне оно. Но ты что то по-моему, решил, что я просто собака, а я самая ценная часть твоего наследия». «Э, Макс, я понял, конечно, что ты офигеть, какой умный, и приношу извинения за свою тупость. Меня и правда тогда сильно шибанула старая травма, но откуда я это должен знать?» «Тоже верно». «Тогда давай еще раз знакомиться. Я твой цифровой ассистент, которого можно настроить, конечно, для выполнения боевых задач, но это не главное. Главное — это мой функционал помощи в инженерно-компьютерных вопросах. Мой предыдущий партнер был в этом совсем туповат, поэтому в меня закачаны все возможные данные по инженерии, конструированию и управлению техникой. И отвечая на твой невысказанный вопрос, «Да, я, конечно же, могу перекинуть между этими костюмами источник питания, но учти...» Тот, что в этом зале, намного слабее исходного. Часть функции брони ослабнет или станет недоступна. Делай тогда, я пока закончу с нашей добычей. Думаю, она дозрела, чтобы что-то ценное сдать из информации. Но не верю я, что не приберегла на такой случай эта змеюка чего-нибудь. Кстати, а ты правда так сделаешь, как обещал, если она не расколется? Нет, я просто пристрелю ее, но с причинением предварительно травм локтей и колени, чтобы не могла двигаться после воскрешения какое-то время. Вот еще что. Я все хотел спросить. О каком другом мире речь? Образов куча, но что это? Давай по пути отсюда, я тебе все расскажу, а? А то, боюсь, времени очень уж много потратив на разъяснение. Ладно. На этом месте Макс принялся выпускать из корпуса тучу манипуляторов, которые быстро-быстро демонтировали источник питания на сломанном Хускарле и принялись разбирать защитный кожух на моей прежней броне. Я же тем временем вернулся к Кобре, которая все это время задумчиво стояла у входа и разглядывала помещение. «Ну что, надумала?» «Да, предлагаю тебе договор. Я сдам того, кого вы точно не подозреваете в предательстве. За это ты просто быстро убиваешь меня. Прямо сейчас, и я пытаюсь там сбежать от твоего руководства. Выйдет отлично, мы никогда не увидимся больше. Не выйдет, ну, значит, я просчиталась». «Валяй. Удиви меня, но помни, я вижу ложь». Применяю телепатию и шепчу в ее голове. «И могу читать твои мысли». Она даже не дернулась. Во самообладании у тетки, а? «Я подозреваю, что ты в курсе о кураторстве проекта военными и ФСБ, не так ли?» «Да, естественно. Это секрет Полишинеля. «А ты в курсе, что главный куратор — генерал Водопьянов, который, собственно, и сосватывал технологию твоему шефу? Вовсе не планировал передавать ее вам совсем. Ему надо было не за свой счет продолжить разработку, и когда она получила оболочку рабочую, ему стало невыгодно дальнейшее превращение этой штуки в игру. Вас бы давно прикрыли, если бы не застревание людей. Они испытывали в свое время схожие проблемы, так что решили подождать и понять, как с ним справиться. Как только поймете причины и изложите их, проект у Интекса отберут. «Именно поэтому мой начальник создал клон-копию, и теперь он-то сможет восстановить игру сам, а вот Байков пролетит и, скорее всего, потеряет пост директора. Так-то...» «Гадство. Ни слова не соврала ведь». «Похоже, у моего босса в разы более серьезные проблемы, нежели я думал». «Ладно, придется выполнять обещание. Руки чешутся ее пристрелить прямо так. Я ведь и не обещал снять с нее наручники. Но ладно».